Глава четвёртая. Зима 1881 года открыла одну из самых необыкновенных страниц моей жизни. Мне исполнилось 11 лет. Мадмуазель уже подружилась с Джеком, а я с акварелью. Но тут нам пришлось расстаться на рождественские праздники. Крёстная пригласила нас с родителями в поместье Бертрам. Предстоящая десятидневная разлука с мадемуазель Легро меня огорчала, но это было не самое худшее. Что делать с моим зверинцем? Мэри согласилась приносить в детскую зерно и очистки, но только если там не будет Джулиуса. Черная крыса, даже запертая в клетке, приводила ее в ужас. Табита отправлялась поездом «Вперед нас», Чтобы приготовить наши комнаты, после долгих уговоров она согласилась взять Джулиуса с собой, если я его как следует упакую. Ничего хорошего от предстоящей поездки я не ждала. Как и все взрослые, леди Бертрам была любительницей задавать вопросы. Её дети, мой кузен Филипп и кузины Лидия и Энн, с которыми мне ещё только предстояло познакомиться, наверняка были до крайности избалованы. Все они, особенно Филипп, часто болели, поэтому проводили много времени на юге Франции и на Ривьере. По описаниям леди Бертрам, в которых упоминались голубые глаза, белокурые волосы и фарфоровая кожа, я представляла их большими восковыми куклами, с которыми нельзя играть. А о том, что Рождество это праздник, я не думала вовсе. Мои родители наряжали дома ёлку, но делали это так буднично и серьёзно, словно когда-то поклялись проводить этот день ровно так же, как остальные дни года и никак иначе. Путешествие по железной дороге было мне не в новинку. Я уже ездила на поезде в Рамсгит, И мне запомнились ужасный грохот и сажа. На станции уже ждал экипаж Бертрамов, чтобы отвезти нас в поместье через белоснежные заиндевевшие поля. Лошади выдыхали из ноздрей пар, приветственно потряхивали головами и явно рвались пуститься вскачь. Усевшись у окна, я закуталась в шаль по самый нос. Спрятала ноги в солому и вскоре задремала, убаюканная ритмичным стуком подков по заледеневшей земле. Какая-то дама, не леди Бертрам, встретила нас у входа в усадьбу. Дама. Дорогие друзья, добро пожаловать. Какое утомительное путешествие вы должно быть продрогли. Позвольте представиться, я тётушка Дженет. Да, все зовут меня так, тётушка Дженет, леди Берترام пояснила она, сама бы нас встретила, но увы, она не выносит холода. Тётушка Дженет, я распорядилась, чтобы вам подали ужин, леди Берترام непременно присоединилась бы к нам, но увы, она не выносит переутомления. Не вынеся холода и переутомившись, леди Бертрам уже отправилась почивать. На следующее утро, ещё до восхода солнца, весь этаж огласили детские крики и топот. Я села в кровати и прислушалась. "Вода! Где горячая вода?" кричала чья-то няня. "Эй, помогите мне!" хныкал незнакомый малыш. "Я не могу найти мою вторую туфлю!" Можно было подумать, что мы в отеле или пансионате. Я была в замешательстве. Тут дверь комнаты распахнулась. Табита. Как вы до сих пор в постели, мисс Черити? Вы разве не слыхали колокол? Я. Что, пожар? Табита. Нет, это тётушка Дженнет звонила к завтраку. Я торопливо набросила на себя вчерашнее нечищенное платье. Я по-прежнему носила траур, теперь уже по бабушке, сменившей дедушку. Табита, причешитесь, боже, какие у вас с утра опухшие глаза. Под такие ободряющие речи я спустилась вниз. На Рождество в поместье Берترام собралась целая орда детей. Леди Берترام всех их просто обожала. Но так как она увы не выносила шума, занималась ими тётушка Дженет. Тётушка Дженет: "Приходите, приходите, черите, это ваши родственники". Она не стала уточнять степень родства. Кого там только не было: крошечный Чарли, малютка Эдмунд на руках у няньки, Помела на четвереньках и Эмили, которая немедленно перевернула стакан. Глядя на своих родственников, я почему-то вспомнила вылупляющихся по весне головастиков. Потом тётушка Дженнет взяла меня за руку и подвела к детям леди Бертрам, которых вся эта кутерьма словно бы вовсе не касалась. Тётушка Дженнет. Филип, Лидия М. Знакомьтесь, это ваша кузина Черити Фидлер. Н фыркает. Черити Пфф Фидлер. Тётушка Дженет, Черити 11 лет, как и вам. Н. Н. Да неужели? Н, снежно-округлыми щеками, безмятежными голубыми глазами и локонами, которые её нянька завивала каждое утро, Показалось мне совсем ребёнком. Тринадцатилетнюю Лидию тётушка Дженнет назвала красавицей и вылитой копией матери. У Лидии было надменное лицо, удлинённую форму которого подчёркивал огромный бант в волосах, и, как мне показалось, слишком много зубов. Кузен Филипп Двумя годами старший Лиди сидел с видом утомлённым и преисполненным достоинства. Белокурые, аккуратно и чисто одетые в наряды из светлого тонкого муслина, все трое смотрели на меня так, словно я чернявая девчонка, нацепившая на себя мешок из-под картошки. Тётушка Джедет, присаживайтесь, черите. Хотите молока к чаю? Я посмотрела на неё с любопытством. Она первая из взрослых не внушала мне робости. Ей вполне могло быть 30 лет, а могло бы и 50. Серое бесформенное платье свидетельствовало о том, что время поиска супруга осталось для неё позади. Зимнее небо сияло лазурью, и больше всего Мне хотелось выйти побегать на воздухе. Но Энн и Лидия, едва переступив порог малой гостиной, уселись за круглый столик у камина и принялись вырезать фигурки из золотой фольги. Их брат возлежал на софе, пролистывая книжку с картинками. Тётушка Дженнет: "Чем хотите заняться, дети?" Я смутилась, Я опустила голову под взглядами кузин. Эн фыркнула. Оказалось, что фыркать можно не только во время беседы, но и вместо неё. Дженнет предложила партию в жёлтого карлика. Эн предложила в ответ лато. Филипп: "Ну уж нет, лато для малышни. Разве что моя кузина хотела бы сыграть?" За его любезностью явно скрывалась насмешка. «Я!» «Я бы предпочла погулять!» К моему удивлению, Лидия тотчас отложила ножнички в сторону. «Лидия!» «Да, да, пойдемте на свежий воздух!» Тут же поднялась суматоха. «На свежий воздух! Где моя шубка? Куда делась муфта?» «Люси, капор и ботинки!» Эдмунд требовал, чтобы на улицу его вынесла тётушка Дженет. Женьеть, женьеть, на лючке. В парке я сразу почувствовала своё превосходство над родственниками. В отличие от них, я не боялась запачкаться. На чёрном подоле грязь всё равно не видна. За кованой оградой поместье Берترام Простиралась равнина, сверкающая инеем на солнце. Искристый воздух ударил мне в голову, и я, не задумываясь, понеслась вниз по тропинке, быстро перебралась через изгородь на другую сторону. Моё сердце рвалось из груди от счастья. Маленькая жительница Лондона увидела наконец мир, огромный мир. «Тетушка Дженетт, че... черити, надеюсь, нам не придется вас спасать, вы и так потеряетесь». Она запыхалась, капор съехал на бок, а шиньон растрепался. Тогда я вспомнила, что мне не все дозволено. «Я... простите, тетушка Дженетт, у меня ноги затекли, я только хотела чуть-чуть размяться». Была бы моя воля, я бы гуляла часами, но Лидия вскоре пожаловалась на тесные ботинки, а у Филиппа прихватило сердце. Оказавшись снова в гостиной, все признали, что прогулка получилась чудесная, в первую очередь те, кто больше всех хныкал на воздухе. Но тут Филипп, бледнея и кривясь, рухнул на диван. Тётушка Дженет Филипп, ради бога, сядьте. Стакан воды, живо. Расстегните ворот, дитя моё. Да принесите же кто-нибудь стакан воды для Филиппа. Тётушка Дженнет размахивала руками и металась по комнате, будто всполошённая курица на сетке. Леди Бертрам входит. Дженнет: "Ну сделайте же что-нибудь. Видите, дитя страдает." Вы прекрасно знаете, я не вынесу, если мне придётся за ним ухаживать. На глазах у неё выступили слёзы. Филипп мало-помалу воскрес, а тётушка Дженнет залпом выпила принесённый стакан воды. Обед прошёл весело. Мы сидели отдельно от взрослых в классной комнате, временно служившей детской столовой. Все объелись до тошноты пирожными с кремом. Я будто оказалась в другом мире, где детям разрешалось шуметь и требовать лимонад. После обеда кузины снова взялись за вырезание из фольги, а Филипп за книгу с картинками. Тётушка Дженнет, которую одолевала дремота, больше не предлагала поиграть в жёлтого карлика. За окном кружились снежинки, и мне так хотелось выбежать и их ловить. Вдруг я почувствовала, что рядом со мной кто-то тоже смотрит в окно. Лидия. Кеннет опаздывает. Филипп. Из-за снега на его месте я бы вообще не приехал. Лидия. Ну нет, он приедет. По её возбуждённому голосу я заключила, что приезд Кеннета был очень важен. Филипп предложил отправить за ним кучера. Тётушка Дженнет. Экипаж только для взрослых, Филипп. Всё младшее поколение семьи Берترام надулось. Жизнь без преславутова Кеннета, кажется, теряла всякий смысл. Эн, вон он, вон он. Лидия подбежала к окну и забарабанила по стеклу пальцами. Кузены меня и так едва замечали, а как только Кеннет переступил порог гостиной, я для них вовсе исчезла. «Кеннет, будем играть в «Хватай дракона». Не тебе здравствуйте, не хотите ли вы?» Пальто, словно еще раздувавшееся от уличного холодного ветра и запорошенное снегом, он отряхнул прямо на ковер. Потом, чтобы показать, как замёрзли его ладони, он прижал их к щекам Лидии. Лидия оттолкнула его с пронзительным возгласом, но вид у неё был уже не такой надменный, как прежде. Кеннет заявил, что игра в "Хватай дракона" лучший способ согреть руки. Тётушка Дженнет выложила на тарелку слой изюма, И залила его спиртом. Кеннету выпало честь всё это поджечь, а потом каждый из нас должен был выхватывать из огня изюминки. Меня не пугало низкое синее пламя, но так как путь к тарелке пришлось бы прокладывать локтями, мне было достаточно издали наблюдать, как остальные корчат рожи и прыгают вокруг стола. Знаю, я до сих пор не описала Кеннета, но как описывать того, кто неуловим, подобно блуждающему огоньку. Ему было 13, как и Лиди. В попытке всех угомонить, тётушка Дженнет достала свою коробку с жёлтым карликом. Кеннет: "О нет, Дженнет, помилосердствуйте. Давайте лучше в жмурки". Дженнет был единственным из детей, кто называл её просто по имени, без тётушки. Иногда казалось, что тётушка Дженнет вот-вот сделает ему замечание, но она так ничего и не сказала. Мы затеяли игру в жмурки, и когда выпало водить Кеннету, началась безудержная весёлая кутерьма. Малыши сбивались с ног, И думаю, в доме не осталось ни одного острого угла и дверной ручки, за которые бы они не зацепились. Но ни садины, ни шишки, никого не останавливали. Тётушка Дженнет бегала туда-сюда и тревожно кудахтала. Кеннет так явно жульничал, что даже не имело смысла его уличать. Загнав Лидию в угол гостинной, Он делал вид, что никак не может её узнать. Он ощупывал её лицо, ворошил волосы, трогал за плечи, высказывая нелепые догадки: "Это Эдмунд? Дженет?" Наконец Лидия резко его оттолкнула. Щеки горели на её бледном лице. Когда Кеннет собрался уходить, все вдруг заметили, что уже стемнело. Тётушка Дженет позвонила, чтобы в гостиную принесли свечи, и тут Кеннет вдруг повернулся ко мне и спросил, кто я такая. Я. Меня зовут Черрити Сидлер. Кеннет. Ого, Черрити. Должно быть приятно носить такое имя. Примечание. Черрити от английского милосердие. Конец примечания. И всё. Но этого хватило, чтобы Лидия прыснула со смеху. Тем же вечером у себя в комнате я нарисовала лиса-пожирателя куриц. Над лисом я написала: "Кеннет". На следующий день было Рождество. С утра тётушка Дженнет отвела детей в большую гостиную. Откуда вынесли мебель и ковры, готовясь к балу. Там-то уж ожидали родители, которые, как ни в чём не бывало, переговаривались, словно не замечая перед собой чуда из чудес. Зато дети разом ахнули от восхищения. Рождественская ель была огромной. В моих воспоминаниях она корнями уходила в паркет и чуть ли не протыкала верхушкой потолок. На ней горели тысячи свечей, она была залита золотом и светом, увешана изумительными подарками. На ветках красовались восковые куклы, книжки с картинками, перочинные ножики, волчки и бубны, солдатики и деревянные шпаги, апельсины, мишура, сверкавшие ярче бриллиантов, конфеты в обертках-бантиках и куклы-марионетки. были и полезные подарки для барышень: пирочистки, игольные подушечки, флаконы с нюхательной солью и записные книжки для балов. Под ёлкой стоял Ноев ковчег с открывавшейся крышей, кажется, ни одно животное в нём не было забыто, пусть даже коровы и собаки подозрительно походили друг на друга. Я влюбилась в кукольный домик, в котором были настенные часы, миниатюрное ведёрко для угля, жареная курица из папье-маше и жестяной разделочный нож, изгибавшийся при попытке им что-либо разрезать. Ядмунд тотчас осидлал лошадь-качалку, и никакая сила не заставила бы его с неё слезть. Лидия перебирала содержимое роскошной шкатулки для шитья с серебряным напёрстком и позолоченными ножницами. Энн пробовала засахаренные сливы и ревень из коробки с цукатами. А мне, ах, какой добрый гений, какой умница Эльф, принёс мне в подарок то единственное, о чём я могла мечтать коробка с красками. Прижимая подарок к груди, я увидела маму, глядевшую на меня с нежностью, и папу. Порой я сомневаюсь, не привиделось ли мне это папу, который мне улыбался. Наступил вечер, а потом ночь. Снег падает хлопьями, оконные стёкла дрожат от ветра. В гигантском камине гостиной гудит огромное пламя. Нарядные гости стекаются на праздник к Бертрамам. Одни просто спускаются по лестнице, другие прибывают из соседней деревушки, кто в экипажах, кто пешком. Преподобный отец Браун с женой и тремя дочерьми, галантерейщик и доктор, булочник и нотариус. Всех у входа встречает тётушка Дженет. потому что леди Берترام увы не выносит сквозняков. Её супруг, сер Филипп, по случаю праздника прибыл из Лондона и даже удостоил беседой моего папу. Да-да, оказывается, папа всё же умеет беседовать. Вместе с родителями приехали малыши. Многие пугаются или капризничают. Среди детей постарше я вижу Кеннета, и, между прочим, узнаю, что он единственный сын миссис Эшли. А потом раздается тройное тук-тук-тук, и флейты и скрипки оглашают гостиную звуками контрданса сэр Роджер де Каверли. Первыми становятся тетушка Дженет и сэр Филипп, за ними мой папа с леди Бертрам. И еще пятнадцать пар усердно повторяющие каждое их движение взялись за руки мулине реверанс разворот проход через пары и все по местам но вот папина партнёрша потерялась дети путаются под ногами и первая пара тоже распалась все смеются и встают уже для булышницы притоп прихлоп подскок А правда говоря, все танцуют как попало. Леди Берترام обмахивается веером, жарко, хочется пить. В зале потрескивают каштаны. Я счастливо смотрю во все глаза и не могу наглядеться. Кеннет, вы не танцуете, мисс Черити. Я не заметила, как он подошёл. Он будто вырос за моей спиной. Я Я не умею. Кеннет, вы же сами видите, тут никто не умеет. И вот я уже танцую, повторяя всё за Лидией. Оказывается, мы с ней одного роста, несмотря на 2 года разницы. Она искусно бросает на меня взгляды, ведь я танцую с лисом. Внезапно раздаётся крик. Женщина. Крыса, крыса! Она увидела крысу, карабкающуюся по шторе. Там, там, в самом тёмном углу гостиной джентльмены хватаются за палки, я за сердце. Джулиус. Видимо, кто-то открыл клетку. Охота на крысу объявлена. Мужчины обожают охотиться. Я зажимаю ладонями уши. Джулиус, мне чудится, что он кричит. Сэр Филипп предлагает спустить на него свою лучшую собаку, но охота уже окончена. Крысу забили палкой. Бал для меня тоже окончен. Я бегу к себе в спальню, рыдаю в подушку одна однёшенька. Голос. Вы так испугались? Я отрываюсь от подушки. В дверном проёме стоит Кеннет с подсвечником в руках. Кеннет. Крысу уже убили. Все снова танцуют. Я. Это была моя крыса. Уходите. Кеннет. Ваша крыса? Она осторожно подходит. Наверное, думает, что я сумасшедшая. Я. Моя. Она сидела в клетке вон там, под комодом. Кеннет садится на корточки перед комодом, на который я указала. Кеннет. Действительно. Чёрная. Я. Julius, там? Так это был не он? Kenneth, нет, того звали Августус. Он смеётся и уходит, оставив меня одну в темноте. В гостиной, кажется, никто не заметил моего кратковременного отсутствия, за исключением, возможно, Лидии. В полночь вносят чаши с горячим пуншем и рождественские пудинги, круглые, как пушечные ядра. с воткнутыми сверху веточками падуба все хлопают в ладоши потом все поют и целуются под веткой омелы затем наступает ночь и кто-то относит меня в кровать на следующий день мы возвращаемся в лондон у мамы разыгралась мигрень а у папы болят зубы детская выглядит точно так же когда отъезда мэри и бланш слушают мои рассказы обо всём, что я видела. Дни бежали за днями, недели за неделями. Горящий изум из игры в дракона, ёлка до потолка и улыбающийся папа замерли в моей памяти, как на фотографии. Неужели со мной и правда произошли эти удивительные вещи? Или всё это мне приснилось? Когда однажды вечером я задремала над прекрасной книжкой с картинками,